Секретная тренировочная база Севера «Завершить упражнение!» — скомандовал Арнольд. Майк переглянулся с соседом справа. «Сегодня что-то рано», — удивился он. «Ага», — откликнулся сослуживец. «Даже половину не сделали». «Первый боевой взвод построится!» — продолжал отдавать распоряжение главный инструктор. Майк рванул на заученную позицию, а его собеседник остался на месте, так как не входил в первый боевой. Отведя группу на такое расстояние, чтобы их никто не мог слышать, Арнольд сказал. «Сегодня совершено вооруженное нападение на тюрьму бывшего министра в Северных горах». Я знаю, что это не наша компетенция, но мне только что звонила Верховная Правительница Запада и просила помочь. Тем более преступник, содержащийся там, планетарной значимости. Предупреждаю, возможно, это побег, поэтому каждый из вас должен находиться на чеку и во всеоружии. Еще раз, преступник сверхопасен, все все поняли. Первый боевой в отработанном уже движении склонил головы. И тут же, словно этого только и ждали, на плац спустились два новейших военных флайтопа. Майк никогда не видел столь современных летательных аппаратов, но сейчас даже рассмотреть их не было времени. Так стремительно производилась погрузка личного состава. «Надо отдать должное главному инструктору. В муштре подопечных он преуспел, как никто на этой планете!» На полпути Арнольд подсел к юноше. «На, держи!» — сказал он и бросил некую полупрозрачную вещицу молодому человеку. «Что это?» «Миниатюрный генератор личного защитного поля» от бомбежки не поможет а вот от выстрелов из легкого оружия и осколков вполне ого а как он работает смотри арнольд сжал такую же вещицу в кулаке и тут же вокруг него заколыхалось едва заметное искажение воздуха словно смотришь поверх разогретого в жару асфальта вау выдохнул майк и проделал то же самое круто Лететь пришлось недолго, благо тренировочная база располагалась недалеко от тех самых северных гор, но с противоположной стороны от города, выстроенного бывшим министром. Еще на подлете они увидели мельтешение множества фигурок. С такого расстояния это казалось похожим на разворошенный термитник. Впрочем, когда они приземлились и вышли из транспорта, впечатление только усилилось. Красный подбежал к Арнольду, козырнул и отчитался, словно старшему позванию. Заключенный мертв. Также потери в личном составе. Два спеца, охранявшие вход. Одного из них аннигилировали. Даже так? Нападавший задержан, опознан. — спросил главный инструктор. «Никак нет. Все средства опознания оказались бессильны. Есть подозрение, что злоумышленник использовал технологии хамелеон». «Такое возможно?» «Не могу знать». «Продолжайте поиски. Мы подключаемся к вам». Подойдя к стоящему по струнке взводу, Арнольд сказал... «Восточное крыло, следуйте за красным, он вас проинструктирует о трудностях при поисках в лабиринте. Будьте аккуратны, я оттуда еле выбрался. Остальные за мной». Майк входил в западное крыло, а потому ни на шаг не отставал от главного инструктора. Они одновременно добрались до кучки пепла, которая осталась от фиолетового. «Да», — хмыкнул Арнольд, — «действительно, аннигилятор». Затем он встал, окинул суровым взглядом своих бойцов и добавил. «Рассредоточьтесь на местности, ищите все, что сможет указать нам на напавшего». Тут-то майка и осенило. Он вспомнил, что когда был еще совсем маленьким, дед рассказывал ему, как трудился на этой самой стройке, причем как раз на входной группе. Маленькому мальчику, конечно, было интересно послушать про лабиринты и ловушки, но, к сожалению, про них его дедушка не знал. Однако говорил о том, что совсем недалеко от основного входа есть потайной. Предполагалось, что через него можно будет очень быстро покинуть город в случае опасности. Майк отделился от своих и зашел в густой кустарник, росший тут повсюду. «Да», — думал он, — «сходу тут ничего не найдешь, хотя...» Ему показалось, что он слышит какой-то шум, но, прислушавшись, понял, что, скорее всего, это ветер шелестит ветками. Минут через пять поисков он начал отчаиваться, переживая, что не найдет потайной выход. Но тут ему в нос ударил поток воздуха, какого никогда не бывает на открытом пространстве. Определенно это был запах подземелий. Не больше десяти торопливых шагов привели его к нужному месту. Потайной выход был распахнут настежь. Не чуя под собой ног, май кринулся обратно. Его уже там нет, закричал он, еще не добежав до главного инструктора. Откуда знаешь? Арнольд прищурился и вытянулся в струнку. Больше всего сейчас он напоминал зверя, готового к прыжку. Тут он вошел, а вышел там. И Майк ткнул пальцем туда, откуда прибежал. «Дверь открыта!» «Вперед!» — скомандовал Арнольд. «Проверим!» На его запястье заработала рация. «Арнольд, мы засекли взлет неопознанного флайтопа!» Главный инструктор принимал решение мгновенно. «Подсобишь?» — бросил он юноша. Майк лишь коротко кивнул, а уже в следующую секунду, едва поспевая, бежал за Арнольдом к военному транспорту. Пристегнуться он не успел, да и незачем это было делать, так как невероятные перегрузки вжали его в кресло, сдавив легкие до такой степени, что невозможно было сделать вдох. Флайтоп буквально ввинтился в небо, а спустя жалкие секунды уже преследовал неопознанный объект, превысив скорость звука. «Стрелять умеешь?» — спросил главный инструктор. Майк лишь кивнул и в этот момент понял, что снова может дышать, поэтому шумно вобрал в себя воздух. Арнольд усмехнулся и сосредоточил все внимание на радарах. Неопознанный объект маячил на самом краю видимости приборов. Борт, следующий по курсу 212, требую ваших позывных. Повторяю, борт, следующий по курсу 212, требую ваших позывных. В противном случае к вам будет применено оружие, повторяю. Арнольду никто не отвечал, но он, словно машина, раз за разом повторял одно и то же. Расстояние до преследуемого тем временем не уменьшалось ни на йоту. «Надоело мне это», — произнес, наконец, главный инструктор. «Пристегнись». Не успел Майк последовать совету, как его снова вжало в кресло пилота. «Это называется полная тяга», — улыбнувшись, сказал Арнольд. Неопознанный объект на радаре нехотя начал приближаться. «Немедленно посадите аппарат!» — рявкнул бывший правитель Севера. «Иначе получите ракету взад!» Тишина. «Ну что ж, сами напросились. Майк, поли по нему!» Молодой человек активировал снаряды. Те сорвались из-под днища флайтопа и с невероятной скоростью ринулись вслед за целью. «Сейчас будет салют», — замедляя транспорт, — сказал Арнольд. Но за секунду до попадания неопознанный объект просто растворился, исчезнув с радаров. «Какого?» — главный инструктор даже вскочил на ноги, будучи не в силах поверить в произошедшее. «Ракеты запрашивают новую цель!» Широко раскрыв глаза от удивления, проговорил Майк. Минутная вспышка эмоций тем временем была подавлена, и Арнольд вновь казался невозмутимым. «Ракеты на самоуничтожение! Мы летим обратно к Северным горам!» Когда они прибыли к главному входу, как раз вынесли обезглавленное тело Михо. Главный инструктор армии Севера удостоил его лишь беглым взглядом, в котором не промелькнуло ни малейших эмоций. Он сразу последовал к Красному. «Мы все видели», — сказал тот, — «но мы не понимаем, как он ушел от вас». «Мы не знаем, надо проверить», — ответил на это Арнольд. Затем он включил рацию, настроенную на частоту взвода. Первый боевой строевой порядок.